Глава 18 Этот мир был молод, а человечество безнадежно старо, погрязшее в своих проблемах, страдающее от собственного эгоизма и равнодушия. Кудха-кудка-няку, если ты пришел покарать нас, ты тысячу раз прав. А если ты ждешь, что мы принесем тебе новые жертвы, будь ты проклят. Потому что этот мир еще юн, и его еще можно спасти. Может быть, еще можно. Денис продолжал жать на спуск, пока не понял, что отстрелял все до последнего патрона. Пулемет дернулся последний раз и замер. Денис перевел машину в режим «Птеродактиль», и ему в лицо ударил ветер, несущий запах гари и смерти. Дрибек встал, опершись на ноги турбины, и Денис опустил кабину с разбитым фонарем до самой земли. Он спрыгнул на песок и оглянулся. Синяя птица Марины завалилась на бок и не подавала признаков жизни. В полете она снесла несколько хижин, которые загорелись. Теперь дым стелился по земле, прибиваемый ветром с моря. Денис снял сервокостюм, чтобы не стеснять движения и побежал к деревне. Он бежал, задыхаясь от дыма, стараясь успеть помочь ей, если ей еще нужна была помощь. Подбежав к стрибоку, Денис с ужасом увидел, что он весь изрешечен пулями. Фонарь кабины был пробит в нескольких местах. Может быть, Марине повезло, как ему, и сервокостюм спас ее от осколков и пуль? Денис взобрался на стрибок и нащупал на внешней стороне фюзеляжа кнопку аварийного открывания фонаря. С нажатием кнопки фонарь с сгулким хлопком отстрелился и упал на горячий песок. Марина была ещё жива, но сервокостюм был пробит в трёх местах. Денис бережно отстегнул гермошлем. «Так глупо…» Изо рта текла тоненькая струйка крови. «Не говори ничего», – попросил Денис. «Тебе нужно беречь силы!» «Ты ничего не сделаешь…» Попыталась улыбнуться Марина. У меня внутреннее кровотечение. И его не остановить. Что же делать? В голосе Дениса сквозила паника. Оставь меня. Слова давались Марине с трудом. Лучше вытащи меня отсюда. Я не хочу умирать в самолете. Хочу на берегу, у моря. Я когда-то мечтала, что буду жить у моря. «Знаешь, так странно. Я тут подумала, почему мы никогда не следуем нашим мечтам. Ведь это наши путеводные нити, но мы никогда не следуем им». «Не говори ничего», — повторил Денис. Он опустил кабину до земли, сервоприводы и истребители еще работали. Осторожно поднял Марину на руки и вытащил ее из самолета. «Сними с меня это» попросила Марина. Денис снял с нее сервокостюм. Он был полон крови. Марина тяжело застонала. Денис поднял ее на руки. Без сервокостюма она была легкой, как перышко. Он шел с ней к морю, которое лизало песчаный берег языком серебристой пены. Аккуратно положив ее на песок, он смыл с ее лица кровь. «Я попробую вызвать помощь», – прошептал Денис. «Слышишь?» Марина не реагировала. «Она умерла». Денис обернулся и увидел шамана. Тот стоял и смотрел на небо. «Ее душа останется в этом небе. Кутха-кутка-няку делает так со всеми, кто в момент гибели думал о смерти». «Она не хотела умирать», возразил Денис. «Она была готова умереть». — ответил шаман. — И ты, говорящий с ветром, должен был почувствовать это. Кутха-кутка-няку накрыл этот мир вороньим крылом. Денис встал. В глазах его стояли слезы, но он разглядел летящие по земле густые тени и с удивлением посмотрел в небо. В небе возвращались на Сахалин тяжелые бомбардировщики. На западе поднимались клубы черного дыма. Японская база была уничтожена. Денис огляделся и увидел падающую в море огненную каплю. Где-то там за облаками паук продолжал бой и смог сбить еще одну валькирию. На миг его черная птица показалась из-за облаков, чертя смертельный узор и вновь скрылась. Но Денис успел заметить, что у него уже пробит один из двигателей. «С ветром говорят только о смерти», – покачал головой шаман. «Я не знаю, о чем говорить с ним». Денис заплакал. «И как?» «Ты просто не пробовал». Шаман развернулся и пошел к горящей деревне. «Теперь уже слишком поздно. Как всегда». Денис упал на колени перед Мариной и посмотрел в сторону моря. «Ветер», – прошептал он. Если ты слышишь меня, то ответь. Ветер, я хочу говорить с тобой от имени всех погибших и живых. Я простой солдат, но я не хочу этой войны. Люди не должны умирать так. Ветер, сегодня я слышал прекрасные песни. Я не хочу, чтобы они стихли и их заменили грохотом автоматов. Ветер, я говорю с тобой от имени тех, кто еще не разучился мечтать. «Ветер, если это в твоих силах, помоги, я прошу тебя!» В лицо ударило горячим воздухом. Денис вскочил и увидел в небе и на земле новые солнца, которые разгорались смертельно белым огнём. ООН нанёс первые ядерные удары по территориям России и Китая. Денис встал, взял Марину на руки и отнёс в одну из уцелевших хижин. Он положил её на соломенный пол, И поцеловал её в щёку последний раз. Затем он подошёл к своему истребителю, одел сервокостюм и запрыгнул в кабину. Разбитый фонарь позволял лететь только в режиме птеродактиль, но большего ему было и не надо. Руки привычно легли на штурвал. Стрибок плавно взлетел и развернулся в сторону восходящих солнц Нового мира. И тут Денис почувствовал новый ветер. Ветер был теплым и живым, он оказался сотканным из множества невидимых нитей, которые опутывали небо, и средоточием этих нитей был Черный Ворон. Точнее, это была Тень Ворона, которая росла в небе все больше и больше, наконец обретая плоть. Денис увидел всех, кто был заперт в этом небе Кутха Кутка Няку, за то, что думали только о смерти. Он видел суровых японских камикадзе, которые продолжали свой последний полет на древних машинах Второй Мировой. Он видел Марину, летящую на серебристо-синем стрибоге. И вдруг паука, мчащегося наперерез ветру. Неужели и паук теперь навсегда останется в небе, созданном кудха кудка Няку, только потому, что не видел больше другого выхода из той паутины, в которую его затащила жизнь? Американские фантомы и русские миги, все те, кто когда-то летали в этом небе, неся смерть, теперь спешили принести клятву новому богу. Этот бог только рождался в ядерном огне новой войны, но ему уже успели принести первые человеческие жертвы. Этот бог был молод и древен. Бог, способный уничтожить целый мир со всеми его мечтами и несбыточными надеждами только ради того, чтобы на его обломках сотворить новый. Сколько миров разрушил ты до нашего, Кутха-Куткайняку? Если ты вернулся, чтобы разрушить наш, почему мы помогаем тебе? Или все мы слуги твои? Почему нужные слова всегда приходят в голову слишком поздно для того, чтобы сказать их? Ветер, мне нечего сказать тебе, я тоже думаю теперь только о смерти. Денис летел, не думая о завтрашнем дне, который полыхал уже в жарком пламени ядерного пожара. Он летел, чтобы вступить в бой, влиться в ряды бойцов и, может быть, навсегда остаться в этом синем небе, о котором он так мечтал когда-то. И когда ему пробили двигатель, он продолжал полет. Его нес на своих крыльях ветер, поющий самую странную из своих песен, рожденную в темноте и холоде древнего космоса конец первой книги для вас читал дамир мударисов продолжение следует